Глава тридцать седьмая Когда Консуэла позвала Эмили, чтобы она перевела ей фразу, записанную в её книжечке и запечатлевшуюся в её памяти, она сказала, что не понимает её, хотя она могла её буквально перевести словами «Тот, которого обидели, кланяется тебе». «Может быть, — прибавила она, — он хочет сказать этим про Альберта или про себя, что их обидели, причислив к сумасшедшим, тогда как они считают себя за самых разумных людей на свете? Но к чему доискиваться смысла в словах идиота? Этот Сденко занимает ваше воображение гораздо больше, чем он того стоит». «Это народное поверье всех стран», — ответила Консуэла, «приписывать сумасшедшим особую прозорливость, недоступную холодному, спокойному рассудку. Я вправе быть под влиянием предрассудков моего сословия», И не могу себе представить, как сумасшедший может говорить случайно слова, которые для нас непонятны. Посмотрим, сказала Амелия. Не знают ли Капилан этой поговорки? Он знает их все и древние, и новые, какие только употребляются нашими крестьянами. И она побежала к Капилану, справляться у него о значении фраз с Денка. Но эти темные слова точно озарили Капилана ужасающим светом. «Всемогущий Бог!» — воскликнул он бледнее. «Где могли вы услыхать такое проклятие?» «Если это и проклятие, то для меня непонятно», — ответила смеясь Эмили. «Вот отчего я пришла просить вас, чтобы вы мне его перевели». «Если переводить его слово в слово, то оно значит на хорошем немецком языке именно то, что вы сказали. Тот, кого обидели, тебе кланяется. Но если вы хотите знать смысл этой фразы, я не решаюсь даже сказать его, то в мыслях того, кто её говорит, она означает «чёрт с тобой». Или попросту, — продолжала Амели, смеясь пуще прежнего, — «убирайся к чёрту?» Нечего сказать очень любезно. Вот что значит, милая Консуэла, разговаривать с сумасшедшими». Вы не думали, что Сденко с своей приветливой улыбкой и весёлыми гримасами мог бы поднести вам такое нелюбезное пожелание? «Сденко?» — спросил капеллан. «Этот злосчастный идиот употребляет такие выражения. Это ещё не беда, а я, признаться, боялся, не другой или кто. И совершенно напрасно. Это только и могло прийти в голову, набитую гнусностями древние ереси». Откуда берет он все эти забытые и теперь никому неизвестные вещи? Только нечистая сила может их ему навевать. Это просто довольно грубое ругательство, которое в большом ходу у простого народа всех национальностей, — заметила Амелий, и католики не являются тут исключением. «Это не совсем так, баронесса», — заметил капеллан. «Это не есть проклятие в помутившемся уме того, кто его употребляет» но прославление и благословление. И вот в этом-то и есть вся преступность. Эта мерзость ведётся от лалардов, отвратительной секты, которая породила секту вадуазов, а она породила секту гуситов. «Которая породила ещё много других», — сказала Амелия, принимая серьёзный вид, чтобы посмеяться над добрым священником. «Но однако, господин Капеллан, объясните нам», В чем же тут особая любезность поручать своего ближнего дьяволу? В веровании лаллардов сатана не был врагом человечества. Напротив, он считался его покровителем и патроном. Они изображали его жертвой несправедливости и зависти. По их взглядам, архангел Михаил и другие небесные власти, которые ввергли его в пропасть, были настоящие демоны, тогда как Люцифер, Вельзевул, Астарот... Астарты и все чудовища ада были сама невинность и свет. Они верили, что царствование Михаила и его славной милиции скоро окончится, и что тогда дьявол и его проклятая фаланга будут возвращены на небо. Одним словом, у них целый культ его. И, встречаясь, они говорят друг другу, «Тот, которого обидели, то есть которого не признали и несправедливо осудили, тебе кланяется» то есть тебе покровительствует и тебя охраняет. «Итак, милая Нина, вы теперь под счастливым покровительством», проговорила Амели, заливаясь смехом. «Я не удивлюсь, если нам придется обратиться к заклинаниям, чтобы уничтожить чары из Дэнка». была немного смущена этой шуткой. Она не была совсем уверена, что «Дьявол Химера» и «Ад поэтическая басня», Она была склонна отнестись серьезно к негодованию и страху Капеллана, если бы он, скандализированный смехом Мамели, не был смешон. Смущенная, сбитая со всех своих верований и детства этой борьбой между суеверием одних и безверием других, Консуэла с трудом могла молиться в этот вечер. Она старалась уловить смысл всех этих формул набожности, которые до сих пор она принимала на веру, которые более не удовлетворяли ее встревоженный ум. «Насколько мне приходилось видеть, — думала она, — я видела в Венеции два рода набожности. Одна — монахов, монахинь, народа, которая, быть может, заходит далеко, так как она принимает вместе с тайными религией всевозможные побочные суеверия. Орка, черта лагун, ведьм, маломокка, искательница золота, гороскоп» приношение святым для успеха самых нечестивых намерений и подчас даже бесчестных. Другая — высшего духовенства и аристократии, полное лицемерия, так как эти люди ходят в церковь, как в театр, чтобы послушать музыку и себя показать. Они над всеми смеются и не задумываются ни над чем в религии. Думаю, что в ней всё несерьёзно что сознательного отношения к ней не требуется и что в ней всё дело в форме и в привычке. Анзалета был совсем не набожен. Это было одно из моих печалей, и я имела основание страшиться его безверия. Но маэстро Порпора... Как веровал он? Этого я не знаю. Он никогда мне этого не высказывал, хотя он говорил мне о Боге и о божественных вещах в самую мучительную и важную минуту моей жизни». Хотя слова его меня поразили, но они оставили во мне впечатление страха и неопределенности. Мне казалось, он верил в Бога ревнивого и безусловного, который дарует гениальность и вдохновение лишь существам, изолированным в своей гордости от всех радостей и печалей их ближних. Мое сердце не признает такой дикой религии и не может любить Бога, который запрещает мне любить. Где же истинный Бог? Что укажет мне Его? Моя бедная мать была верующая, но сколько пустого идолопоклонства было в ее культе. Во что верить? И что думать? Скажу ли я, как беззаботная Амели, что только разум есть Бог? Но она даже не знает этого Бога. Как может она мне Его указать? Ведь нет же менее разумного человека, чем она. Разве можно жить без религии? Тогда зачем жить? Ради чего буду я трудиться? Ради чего буду я сострадательно, добросовестно, великодушно? В чем искать мне себе поддержку? Мне, одинокой на свете, если в мире нет высшего существа, разумного, полного любви, которое судит меня, одобряет, помогает мне, охраняет и благословляет меня». Какие силы, какие наслаждения черпают в жизни те, кто обходится без той надежды и без той любви, которая выше всех иллюзий и всех превратностей жизни? «Высшая сила!» — воскликнула она, забыв все формулы своей обыкновенной молитвы. «Научи меня, что мне делать!» «Высшая любовь! Укажи мне, что я должна любить!» «Высшая наука! Укажи мне, во что я должна верить!» Молясь и рассуждая таким образом, она забыла о времени, и было уже за полночь, когда она, прежде чем лечь, взглянула в окно на освещенную луною местность. Вид из ее окна был необширный, его стесняли окружающие горы, но он был чрезвычайно живописен. Тихо струился ручей среди узкой и извилистой долины, слегка волнистый на лугах подошв неровных холмов, которые обрамляли собой горизонт, и раскрывались местами, показывая за собой другие ущелья и горы, более крутые, покрытые чёрными соснами. Лунный свет последней четверти прорывался сзади главных очертаний этого печального и сильного пейзажа, где всё было темно. Многолетняя зелень, береговая вода, скалы, поросшие мхом и плющом. В то время, как Консуэлла, сравнивала эту местность с разными другими, которые ей случалось видеть в её странствованиях в детстве, ей вдруг пришло в голову то, что ей не приходило раньше. Это что природа, которая была у неё перед глазами, как будто ей уже знакома от того ли, что она уже бывала в этой части богемии или от того, что уже видела раньше нечто похожее. «Мы столько путешествовали, моя мать и я», говорила она себе, что нет ничего удивительного, если я уже была здесь. У меня сохранилось совершенно ясное представление о Дрездене и о Вене. Весьма возможно, что мы следовали через Богемию, чтобы попасть из одной столицы в другую. И почём знать? Может быть, нас приютили в каком-нибудь сарае этого самого замка, где я теперь принята как важная барышня? Может быть, за наши песни нам подавали кусок хлеба из тех самых хижин, к дверям которых теперь Сденко протягивает руку, распевая свои старые песни. «Сденко, этот бродячий артист, мой собрат, моя ровня». В эту минуту она взглянула на Шрекенштейн, вершина которого возвышалась над более близкими горами, и ей показалось, что это зловещее место точно окружено красноватым светом, который слабо окрашивал прозрачную лазурь неба. Она сосредоточила все свое внимание и заметила, что этот неопределенный свет все увеличивается, потухает и снова появляется, пока он не сделался совершенно определенным и сильным, так что уже нельзя было его приписать обману чувств. Было ли это временное пристанище шайки цыган или притон разбойников? Было одно несомненно. Это что Шерекинштейн в данную минуту был занят живыми существами. И Консуэла после своей чистой и искренней молитвы богу истины совсем не была расположена верить в существование фантастических и зловредных существ, которыми народная хроника населяла гору. Не вернее ли, что это Зденка развел этот огонь, чтобы спастись от холода ночи? А если это Зденка, не для того ли Горят в эту минуту сухие ветви леса, чтобы отогреть Альберта? Этот свет на Шрекенштейне часто бывал виден. О нём говорили со страхом, его приписывали чему-то сверхъестественному. Тысяч раз говорили, что он исходит из заколдованного ствола дуба Жишки. Но гуси-то не существовало, или, по крайней мере, он лежал в глубине лощины, а красный свет всё ещё светился на вершине горы. Как этот таинственный маяк не направляет поисков к этому предполагаемому убежищу Альберта? «О, апатия набожных душ!» — подумала Консуэла. «Есть ли благодеяние проведения или увечья несовершенных натур?» Она одновременно задала себе вопрос, стала ли бы у нее храбрости пойти одной в такое время на Шерекенштейн. И она ответила себе, что, руководимая милосердием, она, конечно, пошла бы но её самообольщение было напрасно. Крепкие запоры замка не оставляли ей никаких шансов для исполнения этого плана. Утром, как только она встала, полной орвения, она побежала на Шрекенштейн. Там всё было тихо и пустынно. Даже трава не была смята около камня ужаса. Не было никаких следов огня, никаких признаков присутствия ночных гостей — Она обижала всю гору, нигде никаких следов. Она стала звать Сденко, попробовала засвистеть, чтобы заставить залаять Цинабра. Она несколько раз назвала своё имя, назвала имя Утешения на всех языках, какие она знала, спела несколько фраз из испанского псалма и даже чешскую песню Сденко, которую она прекрасно запомнила. Ответа не было. Единственные звуки, которые были ответом ей, — это треск сухого мха под ее ногами да таинственный шум ручьев, бежавших со скал. Устав от этого напрасного исследования, Консуэла уже собиралась уходить, отдохнув сперва на камне, как вдруг она разглядела у своих ног завялый и скомканный лепесток розы. Она подняла его развернула и убедилась, что это мог быть только листок из букета с так как на горе не росли дикие розы, да это было не такое время года. Они были только в оранжерее замка. Это слабое указание утешило её в кажущейся бесполезности её прогулки и окончательно её укрепило в её предположении, что Альберта надо искать на Шрекенштейне. Но в какой же непроницаемой пещере этой горы может он укрываться? Значит, он там непостоянно? Или он теперь находится в каталептическом бесчувствии? Или Консуэла ошиблась, приписывая своему голосу какое-то влияние на него, и восторг, который он проявил тогда, был припадком безумия, не оставившим никакого следа в его памяти? Может быть, он видел её в эту минуту, слышал и смеялся над нею, относился с презрением к её напрасным стараниям. При этой мысли яркая краска разлилась по её лицу, и она быстро покинула Шрекенштейн, чуть не дав себе слова никогда больше не возвращаться. Тем не менее, она оставила там маленькую корзиночку с фруктами, которую принесла с собой. Но на следующий день она нашла корзинку на том же месте, до неё никто не дотронулся. Листья, которыми были прикрыты фрукты, не были даже приподняты хотя бы из любопытства. Её дар был отвергнут. Или же ни Альберта, ни Сденко здесь не было. А между тем красный свет от соснового огня ещё сегодня ночью виднелся на вершине горы. Консуэла не ложилась до утра, чтобы наблюдать это явление. Она несколько раз замечала, как свет замирал и снова усиливался, Точно заботливая рука поддерживала его. Никто не видал цыган поблизости, никто чужой никому не попадался на тропинках леса, и все крестьяне, которых Консуэла расспрашивала об удивительном свете на камне ужаса, отвечали на дурном немецком языке, что в эти вещи не следует вникать, что не следует вмешиваться в дела того света. Между тем... Прошло уже девять дней со дня исчезновения Альберта. Он никогда еще не исчезал так долго. И это долгое отсутствие в связи с предсказаниями, сделанными на его тридцатый год, не могли поддержать надежд в семье. Все волновались. Граф Христиан постоянно жалобно вздыхал. Барон отправлялся на охоту, не рассчитывая что-либо застрелить. Капеллан неустанно молился, Амелия не решалась больше ни смеяться, ни говорить. А канонисса, бледная, слабая, рассеянная в своих домашних заботах, забыв о своём вышивании, с утра до ночи перебирала чётки, зажигала свечи перед образом богоматери и, казалось, сгорбилась ещё на целый фут. Консуэла решилась предложить основательное исследование Шрекенштейна, созналась в своих экскурсиях и по секрету рассказала Канониссе эпизод с лепестком розы и её наблюдение над цветущейся вершиной у горы за целую ночь. Но те меры, которые Канониса хотела принять для исследований, заставили Консуэла раскаяться в её откровенности. Венчеслава хотела, чтобы хорошенько проследили за Азденко, чтобы напугали его угрозами, чтобы вооружили 50 человек ружьями и с факелами, чтобы капеллан отчитал свои самые ужасные заклинания на камне ужаса, в то время как барон в сопровождении Ганса и самых храбрых слуг произведет среди ночи осаду Шракенштейна. Таким сюрпризом можно было бы довести Альберта до высшей степени сумасшествия, а может быть и до бешенства. И Консуэлу удалось, благодаря увещаниям и просьбам, уговорить Венчеславу, не предпринимать ничего, не сказав ей об этом предварительно. Она даже предложила ей следующее: выйти ночью из замка и отправиться с ней вдвоем, с тем, чтобы Ганс и Капилан следовали за ними на известном расстоянии и исследовать этот огонь на Шрекенштейне. Но это решение было не по силам Канониссе. Она была убеждена, что черт священно действовал на камне ужаса и все, чего Кунсуэло удалось добиться. Это что ей откроют ночью двери, и что барон и еще несколько человек-прислуги отправятся за ней тихонько, без всякого оружия. Было решено, что эту попытку скроют от графа Христиана, так как преклонные годы и слабое здоровье не позволяли ему предпринять такого похода в холодную ночную пору, а, узнай он о нем, непременно бы присоединился к ним. Все было сделано согласно желанию консуэла. Барон, Капеллан и Ганс сопровождали её. Она шла на сто шагов вперёд от них, зашла на Шрекенштейн с храбростью, достойную Брадаманта. Но по мере того, как она приближалась, свет, который, как ей казалось, выходил из трещин высокой скалы, понемногу стал угасать, и когда она добралась до неё, оказалось, что гора объята глубочайшим мраком от самой вершины до подошвы. Глубокое молчание и ужас одиночества повсюду царили. Она стала звать, замирая от страха Сденко, цинабры даже Альберта. Всё молчало, только эхо возвращало ей звук её неуверенного голоса. Разочарованная, она вернулась к своим спутникам. Они очень хвалили её за храбрость и решились обозреть ещё раз. После неё те же места которые она только что покинула. Затем все молчаливо вернулись в замок, где на пороге их встретила канониса, лишившаяся после их рассказа своей последней надежды.